4 июля, чтобы порадовать Джуди, он идёт в праздничном шествии по Маунт Джаджу. Джудин – гёрлскаутский отряд в числе участников, а муж их вожатый – Клэрэнс Эйферт, член организационного комитета. Ему очень нужен был мужчина внушительного роста, чтобы поручить ему изображать во время шествия дядюшку Сэма, и Джуди сказала миссис Эйферт, что у её дедушки рост как раз такой «высокий превысокий». Вообще-то по современным меркам 6 футов и 3 дюйма не ахти какой рост, а для НБА он просто карлик, но кое-кто в оргкомитете из поколения отцов мистера Эферта оказалось, вспомнил кролика Энгстрема, звезду школьного баскетбола, и загорелся позвать его, невзирая на то, что Гарри живет в пенпарке, в противоположном конце Бруера. «Ну и что, что живет? Он же здешний, Маунджатский. он тут вырос, и хотя для национального символа Америки он грузноват, зато кожи у него белей не сыщешь, и глаза именно такие, как требуется, бледно-голубые и выправка отличная. Он же служил в армии, когда была война с Кореей. Он у страны не в долгу». Раскрешенные штаны в широкую красную полоску не сходятся у него на животе, но поскольку их держат трехцветные подтяжки, а сверху брючный пояс прикрыт светло-голубым жилетом в звездах, большой беды в этом нет. Всю неделю перед четвертым Гарри и Дженнис пропрыгали вокруг этого костюма. Они дошли до того, что специально к свободному мягко драпирующемуся галстуку поехали покупать парадную рубашку с отложными манжетами и стоячим воротничком. После долгих колебаний они остановились на его повседневных замшевых туфлях, рассудив, что они все же лучше сочетаются с краснополосатыми штанами и даже издали могут сойти за штиблеты, чем его выходные черные туфли, приберегаемые для свадеб и похорон. Фрак шерстяной, темнее жилета, но тоже голубой. На каждом борту по три декоративных пуговицы сидит на нём вполне прилично. А вот слегка ворсистый, расширяющийся сверху цилиндр с лентой из крупных серебряных звёзд еле держится у него на макушке и одновременно жмёт, ведь под него надо было всунуть ещё белый нейлоновый парик. Словом, конструкция на голове возведена ненадёжная. Чуть оступишься, и цилиндр слетит. «Не зря он всю жизнь не любит шляпы». Дженнис в задумчивости покусывает кончик пальца. «А парик тебе непременно нужен. У тебя свои волосы, светлые. Да, но стрижка. Слишком коротко для дяди Сэма. Знал бы, раньше отрастил бы». «Постой!» — осеняет ее. «А почему, собственно, дядюшка Сэм не может носить современную прическу? Он ведь и сейчас живой, разве нет?» Он примеряет цилиндр без парика и докладывает. «Вообще-то он так сидит покрепче». «Знаешь, Гарри, я тебе честно скажу, этот парик на тебе, он меня как-то смущает. Ты в нём похож на здоровенную бабищу с красной рожей. Слушай, мне всё это не надо, я только ради внучки согласился, так что, пожалуйста, прибереги свои колкости для другого раза». «Какие колкости? Скорее уж, тонкости. Забавно, что я раньше не разглядела в тебе женственного начала». «Ей-богу, родись ты женщины и ты был бы красоткой. Сто раз привлекательнее, чем твоя мать. И Мим, кстати, тоже. А вот им лучше было бы родиться мужчинами. Обеим». Мама не взлюбила Дженнис с той самой минутой, когда он впервые привел ее в дом, пригласил зайти после работы в универмаги Кролла, а Мим в один прекрасный день увела у нее Чарли Ставроса. Во всяком случае, такова была версия Дженис. «Я в этом костюме упарюсь, уже сейчас весь чешусь, возвращается к реальности Гарри. Давай примерим бороду». Когда козлиная бородка садится на место, Дженнис изумленно восклицает. «Вот, у тебя даже лицо другое стало, удлинилось, подобралось. Не пойму, почему ты и не носил бороду? Говоря о нем, она уже не в первый раз незаметно для себя соскальзывает на прошедшее время». «Кстати, мистер Листер решил отпустить бороду, она у него немного отросла, и теперь он не кажется таким пануром У него подбородок скошенный, а с бородой незаметно, что ты всё лезешь ко мне с этим занудой». Потом он добавляет, «Мне что-то не нравится, как ведёт себя липучка, когда я говорю, клей уже плохо действует». «Ничего удивительного, эта борода, наверное, знаешь, на скольких парадах побывала?» «Вот именно, балдаты ты этакая, поэтому клей и не держит». Вопрос в том, есть ли способ подновить липкий слой? Не двигай сильно, нижней челюстью только и всего. А хочешь, я позвоню Дорис Эберхард? Она была замужем за Кауфманом, они страшно увлекались любительскими спектаклями. Еще не хватало откровенчить с этой пройдохой. Будем надеяться, там, на месте у кого-нибудь найдется, чем ее подклеить. Но на месте вместо четкой организации царит путаница и неразбериха. Сбор назначен на площадке возле старой Маунт-Джарджской средней школы, где теперь остались только седьмые и восьмые классы, а само здание планируют вскоре разобрать по кирпичикам из-за выявленного асбеста и деревянных полов. За них приходится платить безумную страховку. Когда здесь учился Гарри, он вместе со всеми дышал себе преспокойно асбестовыми парами и ходил по деревянным полам, не слишком задумываясь о пожароопасности. По асфальту парковочной стоянки для машин и бурой траве бейсбольного поля хаотично перемещаются все и вся. Музыкальные группы, антикварные автомобили, платформы с эмблемой 4H, ветераны в серой военной форме и единственным свидетельством некоего организующего начала служат мелькающие в толпе люди обоего пола, Одетые в одинаковые зеленые футболки с надписью «Оргкомитет», «День независимости», «Маунт Джадж» и пластиковые кепочки с козырьком впереди и сеткой позади, как у водителей грузовиков. В поисках кого-нибудь, кто сказал бы ему, что делать, он растерянно бродит по школьной территории, где когда-то слонялся с щегольским коком, утиный хвост на смоченных и старательно причесанных волосах, вельветовые приталенные курточки с подвернутыми рукавами, и если для баскетбола был не сезон, пачкой сигарет оттопыривающий нагрудный карман. Он ждет, что вот сейчас столкнется со своей школьной подружкой Мэри Энн, с Мэри Энн в черно-белых туфельках и беленьких носочках и короткой юбочке в складку. Она была заводилой в группе поддержки, когда на каких-нибудь соревнованиях выступала команда их школы. И между юбкой и носками мелькнут прямые, гладкие, крепенькие икры и вспыхнет нечаянной радостью навстречу ему ее лицо с ямочкой на щеке, с чуть прыщавеньким лбом. Но вместо нее к нему подходят какие-то незнакомые люди с характерным для 80 годов выражением озадаченности на лицах и спрашивают один за другим, как пройти туда или сюда, полагая, что раз он одет дядей Сэмом, так должен все знать. Приходится ему по очереди объяснять им, что он сам ничего не знает. Задняя стена старой школы, построенной еще в двадцатые из рыжего кирпича, была глухая, без окон, а напротив стоял сарай из скрытых толем досок, давно разобранный, где хранилось всякое школьное оборудование. Посыпанная гравием площадка между ними и сейчас пробуждает в нем волнующие ассоциации. Такая власть заключена в немых кирпичах этого укромного, секретного места. Здесь, именно здесь пропадали после уроков и до темно все самые охочие до новых знаний и свободные от жесткого домашнего контроля местные ребята. Не только мальчишки, девчонок тоже хватало. Здесь они просто болтались все вместе. Кидали мяч в кольцо на голой кирпичной стене, щит был прибит к стене плашмя, точно так же, как в том памятном деревянном спортзале в Ореолской школе. Обжимались, прижавшись к доскам сарая, на котором клочьями висел ободранный толь, разговаривали обо всем на свете. Девочки, обхваченные мальчишечьими руками, оказывались заключенными в мягкую клетку. Из таких живых клеток выстраивался целый ряд. Подначивали друг друга, делили секретами, робко наугад что-то пробовали, оттягивали до последнего миг, когда нужно было расходиться по домам, оставляя после себя щебанистое пространство, заряженное особым электричеством, пытливой энергией подростков. А сегодня на этой площадке залитый бетоном и очищенный от всего лишнего ни сараев, ни щитов». Кролик натыкается на Джудин скаутский отряд. Часть девочек в униформе, а часть в специально изготовленных костюмах. На платформе грузовика готовится изображать композицию "Свобода". Самая высокая и хорошенькая девочка завернута в белую простыню, на голове у нее топорщится острыми зубцами корона, в руках огромные бронзовые филианты, золоченный факел. А вокруг её картонного пьедестала собрались девочки с красными, коричневыми, чёрными и жёлтыми лицами, которые должны таким образом представить всё разнообразие рас на планете, для чего пришлось прибегнуть к краске, поскольку настоящих маленьких индианок, негритянок и азиаток в Маунт Джадже не водится, во всяком случае, их нет в организации девочек-скаутов. Джуди топчется в грубке цвета хаки с форменными значками и косичками, обступивший грузовик. И когда она видит деда в его сног сшибательном наряде, то, как завороженная, подходит к нему и берет за руку, словно желая притянуть его к земле, к реальности. Чтобы поглядеть на нее, ему нужно наклонить голову, а это не просто. Цилиндры так держатся на честном слове обращаясь скорее к забору на дальней границе бейсбольного поля он спрашивает ее как там моя борода джуди все нормально дади доля нормально ты испугал сначала меня я тебя не узнала мне все кажется она вот вот отклеится со стороны незаметно какие здоровенные полосатые штаны а животу твоему не тесно в жилете в настоящий момент как раз это волнует меня меньше всего джуди послушай детка «Вырчишь меня, а? Мне только сейчас пришло в голову, что теперь ведь делают такую липкую ленту, которая клеит с обеих сторон. Может, возьмешь у меня пару долларов и слетаешь по-быстрому в лавку через дорогу, купишь мне такую ленту?» Всю жизнь, меняя с течением лет хозяев и названия, через дорогу от школы существовала лавка, бесперебойно снабжавшая учеников жвачкой, игрушечными пистолетами и пистонами, шапочками, кепочками, таблетками и сигаретками, порножурналами и вообще всем, что молодые люди желали, нет, считали обязанным иметь. С огромным трудом, не наклоняя головы, он прорывается сквозь многие слои костюма к бумажнику в необъятном боковом кармане своих полосатых штанов и затем, подняв его на уровень лица, выковыривает две долларовые бумажки. Потом для подстраховки добавляет еще одну. Ну и ни за что не возьмись, все почему-то стоит дороже, чем ожидаешь. А вдруг там закрыто? Сегодня же праздник. Там открыто. Они всегда работают без выходных. А вдруг начнется парад, и я не успею к своим на платформе? Не начнется. Парад без тебя не начнется. Давай, Джуди, в темпе. Я ж тебя в беде не бросил. В море, на лодке. Вспомни-ка, кто тебя спас. А по чьей милости я связался с этим парадом, будь он неладен. По твоей. Боясь уронить цилиндр, он не решается посмотреть вниз, но голос у нее такой, что, похоже, она сейчас заплачет. Ее головка рыжеватым облачком маячит у нижней границы его поля зрения. «Ладно, попробую, только запомни, — говорит он, — и нижняя челюсть его каменеет, поскольку теперь он точно чувствует, что борода у него на подбородке долго не продержится. Клей с двух сторон. Спроси скотч, они выпускают то, что надо. Пули, детка!» Сердце стучит, как бешеное. Он снова роется в своих одеяниях, желая удостовериться, что не забыл заветный пузырёк с нитроглицерином. Где-то в недрах просторного кармана он, наконец, нащупывает его. Маленький, дарующий жизнь, драгоценный слиток. Когда он поднимает к лицу руку, чтобы посильнее прижать бородку, он замечает у себя дрожь в пальцах. Если эта козлиная бородка не прилипнет как следует не быть ему дядей Сэмом, и весь парад полетит кувырком, так и останется бесформенной толпой, запрудившей территорию вокруг школы. Он мелкими шажочками, ни на кого не глядя, переступает по площадке, пытаясь унять расходившееся сердце. Это же стресс! Самый настоящий! Наконец, пыхтя как паровоз, возвращается Джуди. Едва отдышавшись, она выпаливает. Они там все тупые, они только одну еду теперь продают. Всякие пакеты жевать на ходу, а липкая лента у них только клеится с одной стороны. Я на всякий случай купила. Не надо было? Парковочная площадка оглашается барабанной дробью. Сперва это отдельные приигрышни, россыпи звуков. Кто-то из юных барабанщиков, истомившись в ожидании, начинает проказничать, другие нестроенно подхватывают, потом звуки сливаются, набирают мощь, увлекаемые общим неотвратимым порывом. Заводятся моторы старинных автомобилей и грузовиков с оформленными на разные лады платформами, наполняя праздничный воздух сизым выхлопным газом. «Надо, надо!» успокаивает её Гарри, лишённый возможности опустить глаза вниз на внучку, не рискуя потерять цилиндр, и убирает в карман рулончик липкой ленты и сдачу с трех долларов, которые вложены снизу ему в руку. Он ощущает себя как бы отдельно от своего тела в этом маскарадном костюме, будто его взгромоздили на ходу, будто ступни его уменьшились до невозможности. «Прости, дедушка, я старалась!» Джудин тоненький, невесомый голосок, где-то там внизу. Куда не достигает его взор, чуть дрогнув, разлетается солеными брызгами, как всплеск воды на солнце. «Ты все сделала, как надо», — лицемерит он. К нему подскакивает какая-то ошалелая дамочка, кубышка в зеленой арккомитетовской футболке и кепочке с козырьком и поспешно уводит его к голове колонны, мимо украшенных платформ и отрядов гарнистов с барабанщиками, мимо фордов модели А и представителей городских властей при галстуках и при белом лимузине. Маунтджадская полиция выделила патрульную машину, которая с включенной синей мигалкой и выключенной сиреной повернет назад, а за ней на некотором расстоянии пойдет Гарри. Можно подумать, без поводыря он заблудился бы. В детстве он ни одного парада не пропускал. Садился на велосипед и ехал в толпе очередной ребятни, и между спицами у всех были просунуты красные, белые и синие бумажные ленточки, которые весело трепыхались на ветру. Вниз по Центральной, до Торгового квартала, не дойдя до выезда на шоссе 422, через самое-самое сердце местного центра, потом налево в гору по Поттер-Авеню, вдоль кварталов кирпичных домов на две семьи, возвышающихся над покатыми лужайками за низкими каменными оградами. Где они еще остались? Потом вниз, мимо переулка, а ныне улицы Киджера с ее несуществующими больше трикотажными фабриками и ремонтными мастерскими, на месте которых теперь красуются вывески Linux, компьютерное обеспечение, комплексные системы управления. Дальше поворот на Джексон-стрит в одном квартале от его родительского дома, еще ниже на Джозеф-стрит, а оттуда, минуя громаду баптистской церкви под острым углом на Миртовую, мимо почты и узкого дома собраний ложи чудаков, к конечной цели к трибуне, установленной перед фасадом ратуши в окружении сквера, куда в 60-е толпами стекались ребята покурить травку и побренчать на гитаре, а теперь в небольшом количестве сползается одно до дозабредая время от времени бродяжки, щеголяя загаром, какого не купишь за миллион долларов, Кубышка Зеленогрудка и Маршалл Распорядитель Парада, чей высокий статус отмечен огромной картонной бляхой, подслеповатый и сутулый ювелир по имени Гиммерайх. Кролик был на несколько классов младше его отца, который учился в той же школе и был известен под клишкой Матильда, на пару придерживают его, чтобы дать головной патрульной машине отъехать на достаточное расстояние, а то слишком тесное соседство дядюшки Сэма и полиции может быть истолковано превратно. Сразу за ним пойдет белый лимузин с главой местной администрации и теми из членов муниципального совета, кто не отбыл встречать праздник в Поконы или на Джерсийское побережье. Сзади доносятся самые разнообразные звуки, тут и горны с барабанами, и волынки, волынщиков пригласили из округа Честер, и режущая ухо поп-музыка на платформах, пожилые мотивчики признаны помочь иллюстрировать свободу и дух независимости, и единый мир, и четырехчастный принцип голова-сердце-руки-здоровья. А в самом хвосте колонны местный рок-певец заходится в подражаниях то Пресли, то Орбинсону, то Ленуну. Всем по очереди, и электрический вентилятор дует во всю свою мегаваттную мощь на штабеля раскаленных усилителей, которыми уставлена платформа певца. Но здесь, впереди, в голове колонны, все напротив, как-то странно притихло, замерло, и необъяснимый страх сковывает Гарри, когда для него настает момент ступить замшевым башмаком на двойную желтую линию посередине главной улицы Маунт-Джаджа и сделать, наконец, первый шаг и пойти. Пойти. Он чувствует, как кружится у него голова, какой он сам нелепый и огромный. Спину ему урчит на малой скорости белый лимузин, так что останавливаться нельзя. А впереди, сильно впереди, за каждым углом и поворотом синяя мигалка скрывается у него из виду, маячит патрульная машина, но непосредственно перед ним нет ничего, кроме жутковатой пустоты, обычно запруженной машинами и людьми центральной улицы под неподвижным июльским небом, синеющим над проводами. Движение на дороге. Он сам. Его одинокая, напряженно выпрямленная фигура. Притихшая улица лежит перед ним, словно лунный пейзаж со всеми своими щербинами, шрамами и старинными чугунными крышками люков. Нервическая дрожь и в сердце, и в руках сменяется экзальтированной радостью жертвы, добровольно отдающей себя на заклание, едва он делает несколько первых шагов в глубь асфальтовой пустоты, окаймленные здесь, на пути их маршрута, весьма малочисленными зрителями. Несколько полуголых тел в шортах, кроссовках и цветных рубашках вдоль поребрика. Его встречают громкими возгласами, размахивают руками с шутливым энтузиазмом, кричат и этому явившемуся им воплоти дяди Сэму, этому живому символу, ходячему флагу, этому любителю пособирать налоги у себя дома и поозорничать в международном масштабе. Ему ничего не остаётся, как махать в ответ и сдержанно раскланиваться, стараясь удержать на голове цилиндр, а на лице – козлиную бородку. И толпы, становящейся чем дальше, тем многолюднее, всё чаще раздаётся его имя – Гарри или Кролик. «Эй, Кролик, молочина!» Помнят его? Впервые за много лет, столько раз подряд, звучит его старое прозвище. Во Флориде его вообще никто так не зовёт, и его собственные внуки были бы изумлены, если бы вдруг услыхали. И вот, нежданно-негаданно, оно снова летит к нему с тротуаров, живое, согретое общей приязнью. Так и кажется, что все эти люди, просто растянутые вдоль улицы, повторно использованные в соответствии с популярной нынче идеей переработки отходов, толпа зрителей, которые по вторникам и четвергам в баскетбольные вечера до отказа заполняли трибуны старенького школьного спортзала и собственными разгоряченными телами сами устраивали лето посреди зимы. У игроков на площадке пот глаза, ручьями стекал из-под волос и косыми струйками из-за ушей сбегал по шее вниз. Сейчас пот скапливается у него под шерстяным фраком, на спине и животе, которые и точно ужасно стиснут жилетом. Права была Джуди, еще под цилиндром, даже при том, что парик остался дома, слава богу, Дженнис надоумило бывают у его дурехи минуты просветления. Вот проступает тем обильнее, чем раскованнее и живее он машет толпе зрителей, которые гроздями собираются на углах и под сенью норвежских кленов и на сохранившихся кое-где невысоких стенках из песчаника и на покатых лужайках и еще выше в тенистой прохладе крылец разъедает и без того хилый клейкий слой на его фальшивой бороде. Он чувствует, как с одного боку она мягко отделяется от подбородка, и тогда, не сбавляя шага, а надо сказать, ступает дядя Сэм немного странно на полусогнутых, не то что Гарри с его пружинистой легкой походкой. Он выуживает из недр брюшного кармана припрятанный рулончик скотча и отрывает кусочек длиной в дюйм с полоской клетчатой бумаги на конце. Лента с готовностью липнет к пальцам, после нескольких все более злобных попыток она, наконец, свернувшись с кольцо, летит на асфальт. Он отматывает еще кусочек и прижимает его одним концом к лицу, а другим к синтетическому белому мочалу. Фокус удался, хотя теперь на лице у него должно быть поблескивать непонятный прямоугольничек. Свидетели этого импровизированного ремонта на ходу приветствуют его находчивость дружными воплями. Он приподнимает высокий тяжелый цилиндр и, стараясь не делать резких движений, с достоинством раскладывается в обе стороны, вызывая новый взрыв аплодисментов и одобрительных выкриков. Толпа, которая открывается его глазам за взмахами его руки, за его улыбкой, забликующей липкой лентой у него на лице, безмерно его удивляет. Население Маунт-Джаджа одето по-летнему, с той степенью наготы, которая мало-помалу стала достоянием всех без исключения взрослых категорий, а не только вечно полуголые детворы, как было во времена гариного детства. Седовласые матроны восседают на алюминиевых стульчиках, вынесенных к поребрику тротуара, разодетые, будто пухлые младенцы, сплошные шашечки и оборочки, из-под которых жизнерадостно выставлены на всеобщее обозрение бесформенные ноги с набухшими венами. Мужчины почтенного возраста взяли моду втискивать свои, давно потерявшие стройность ляжки, велосипедные трико, в которых пристойно могут выглядеть только юнцы. Молодые мамаши, спустившиеся поглядеть на парад от своих бассейнов позади дома, все либо в бикини, либо в цельнокроенных, эластичных купальников с такими вырезами сверху и снизу, что зады и груди наполовину из них вываливаются. И на сдернутом бедре каждая держит зарумянившегося от жары младенца. У этих в наличии только подгузники. Вообще поразительно, как много детей. Совсем крох и тех, кто уже ходит ножками». Какое-то бесконечное вскипание. Поколение за поколением непрерывно происходит здесь с тех пор, как поселок произвел на свет его самого. То были совсем другие времена. Кругом одно старичье. Идешь, бывало, утром в школу, а из домов одна за другой выходят хмурые хозяйки, угрожающие потряхивая метлами, всегда в толстых темных чулках и домашних платьях-халатах, застегнутых на все пуговицы от ворота до подола. А теперь у обочин Джексон Роуд плещется веселая невинная волна обнаженной плоти. Голые коленки, что грозья винограда, загорелые голые плечи теснятся, трутся, ворочаются в пятнистой тени тротуара. И всюду американские флаги на золоченных древках и воздушные шары каких угодно расцветок, даже металлические и форм, например, в виде сердца, с веревочками, которые просто держат в руках или привязывают к кустам, или к ручкам колясок, где опять-таки сидят дети. Снова дети. Все проникающий дух благодушия, всеобщий тайные сговор во что бы то ни стало, развлечься и отдохнуть, создает атмосферу, которая окружает и поддерживает его парад, ведомый им сквозь небывалую пустоту в самом центре знакомых наклонных улиц. Гарри подклеивает бородку с другой стороны и, убирая ленту, заодно выуживает из этого же кармана пузырек с таблетками и закидывает в рот нитростатину. Участок пути, где дорога шла в гору, дался ему тяжеленько, а сейчас на спуске болезненно протестуют колени и пятки. Когда он немного нагоняет полицейскую машину впереди, легкие его заполняются удушливым выхлопным газом. Сзади его непрерывно подталкивает музыкальная болтанка. Чуть провалится куда-то американский патруль, на его месте тотчас всплывает мелодия «Вчера» и наоборот. Он концентрирует внимание на двойной желтой полосе, местами замазанной черным следом от резкого торможения, а местами, там, где ее разрешено пересекать, переходящей из сплошной в прерывистую, но по большей части непрерывной, которая лежит перед ним словно пара прямых, негнущихся старых трамвайных рельсов, давно уже похороненных под асфальтом или разобранных и пущенных на лом. Щелкают фотоаппараты, это его снимают. Слышится приветствие, это его окликают, кто по имени, кто по прозвищу. Люди знают его, но он сам не видит ни одного знакомого лица. Ни единого, хоть бы раз мелькнуло в толпе где-нибудь в обрамлении рыжих волос асимметричное лицо-сердечко Пру, или гипнотизирующие чёрные глазёнки Роя, или маленький коричневый упрямый орешек, лицо Дженнис, но даже их нет. Они сказали, что будут стоять на углу Джозеф-стрит и Миртовой, но здесь, на подступах к ратуши, народу больше, чем где-либо, Подрумяненные поваром летом тела, по четыре-пять человек в глубину, сплошной стеной стоят вдоль дороги, и в этой толпе его родные и близкие канули без следа. Его городок, каким он знал его, весь канул без следа за минувшие десятилетия, но на его месте возник другой – моложе – Оголеннее, бесстрашнее, лучше. И здесь по-прежнему любят его, как и раньше, когда он на радость им набирал 42 очка в одной игре на своей площадке. Он живая легенда, облако, сошедшее с небес. Внутри у него какая-то лопнувшая капсулка со взрывчаткой открыла сосуды, словно цветок, раскрывшийся навстречу солнцу. Глаза щиплет от пота, а может быть это какая-то аллергия. Голова зверски болит под скороваркой цилиндра. Парниковый эффект, думает он. Озоновая дыра. Когда растает антарктический лёд, нас всех затопит. Обшаривая взглядом расплавленную человеческую массу в надежде, что где-нибудь мелькнет наконец знакомое лицо, Гарри натыкается то на банку с пивом, которую без зазрения совести прямо у него на глазах пускают по рукам, то на сверкнувшие яркой вспышкой серьезные взрослые очки близорукого ребенка, то на серебряное кольцо в ухе латиноамериканской по виду девчонки. На пути следования он приметил несколько чёрных лиц в толпе, весёлых и подбадривающих, как и все прочие, и одно-два азиатских, усыновленные кем-то вьетнамский ребёнок-сирота, чья-то низенькая, толстенькая жена-филиппинка. А далеко позади, там, где всё ещё тянется праздничное шествие, волынщики затягивают нуднейшую шотландскую народную мелодию, и рок-имитатор хныкающим леноновским голосом призывает «Вообрази, все люди!» И ближе к голове колонны, прорываясь через царапины на магнитофонной пленке и треск в динамиках, в эту какофонию мощно врывается Кейт Смит, царствие ей небесное. Жила бы еще и жила, если бы не чудовищный вес. Бог да хранит Америку, седой от пены океан. В глазах Угарии щиплет нестерпимо и какое-то странное до да головокружения, до да дурноты, как если бы его вдруг оторвали от земли, чтобы он обозрел всю историю человечества, нарастает в нем чувство, заставляя сердце забиться сильнее. Нет, вот что не говори, это чертовски счастливая страна, другой такой в целом мире не сыскать.